Глава 57 Церковный собор в Констанце виновен в том, что призвал наших природных врагов, всех немцев, которые нас окружают, к несправедливой борьбе с нами, хотя у них нет никаких причин выступать против нас, кроме их неутолимой ненависти к нашему языку. Гуситский манифест около 1420 года. Примечание. Речь идет о шестнадцатом Вселенском соборе, созванном Папой Иоанном XXIII по настоянию германского императора Сигизмунда и проходившем в немецком городе Констанции с 16 ноября 1414 года по 22 апреля 1418. Главной задачей собора было прекратить церковный раскол, и действительно он восстановил единство римско-католической церкви. В ходе собора 6 июля 1415 года был приговорен к сожжению обвиненный в ереси чешский проповедник Ян Гус, а 30 мая 1416 года его сподвижник Иероним Пражский. Конец примечания.